но не мог сбросить с себя гиганта, уцепившегося сзади, и не мог задеть его ни когтями, ни клыками. Жизнь быстро покидала большеголового царя. Он был мёртв, когда Тразан от обезьян разжал руки и стал на ноги. И тогда дочь пустыни услышала то, что испугало её больше, чем даже появление Эль Адре. человек поставил ногу на труп убитого зверя и, подняв к красивое лицо к Луне, испустил самый страшный крик, какой когда-либо долетал до её ушей. С лёгким испуганным возгласом она отшатнулась от него, подумав, что напряжение борьбы свело его с ума. Когда последние отзвуки последних нот боевого клича замерли вдали, человек опустил глаза, и взгляд его остановился на девушке. В тот час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 Прошёл час после восхода солнца, когда они снова вступили в пустыню, спустившись с гор. Около небольшого ручейка паслись лошади девушки. Они направлялись домой и успокоившись, начали кормиться. Тарзана с девушкой без труда поймали их и поскакали пустыне к двору шейха Кадур бен Садена. Не было никаких признаков погони, и часов в 9 они спокойно добрались до места назначения. Шейх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 которому уже однажды обязана была жизнь. Кадур бен Саден не пренебрегал никакими знаками внимания, которые могли бы выразить его уважение и дружеское расположение к человеку-обезьяне. Когда девушка рассказала, как Тарзан убил Эль-Адреа, его окружила толпа арабов, благоговейно на него взиравших. Трудно было представить себе более верный способ заслужить их уважение, и восхищение. Старый шейх настаивал, чтобы Тарзан оставался у него неопределённое время. Он даже хотел принять его в племя, и одно время человек-обезьяна наполовину решился принять его предложение и остаться жить с этим диким народом, который он понимал, и который понимал его. Его дружба с девушкой немало побуждала его к такому решению. Будь она мужчиной, рассуждал Тарзан,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 отказаться от предложения шейха, но прогостил у него неделю. Кадур бен Саден и 50 воинов в белых бурнусах проводили его до Бусаада. Перед отъездом из их двора девушка пришла проститься с Тарзаном. "Я молилась, чтобы вы остались с нами", сказала она, когда он, догнув из седла, протянул ей руку. "А теперь я буду молиться, чтобы вы вернулись".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 Арабы должны были въехать первыми, ничего о нём не упоминая, а Тарзан позже один и сразу отправиться на поченький туземный постоялый двор.